рассеемся в сентябрьском шуме заройся вся в осенний шелест замри или ополлоумий ты также сбрасываешь платье как роща сбрасывает листья когда ты падаешь в объяте в халате с шелковую кистью ты благо гибельного шага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 Конный в шлеме сбитом, сшибленный в бою, Верный конь копытом топчущий змею, Конь и труп дракона рядом на песке, В обмороке конный, дева в столбняке. светил свод полдневный, синева нежна. Кто она? Царевна, дочь земли, княжна. То в избытке счастья слезы в три ручья,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 14 август. Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано, косою полосой шафрановую от занавеси до дивана.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 Прощай, лазурь преображенская, И золото второго спаса, Смягчи последней лаской женскую Мне горечь рокового часа, прощайте эти годы безвременщины, Простимся без унижений Бросающая вызов женщина, Я поле твоего сражения, Прощай размах крыла расправленной, Полета вольное упорство И образ мира в слове явленной, и творчество, И чудотворство.